Глава пятьдесят вторая Известие пришло поздней ночью. Эдгар Хубер спал здоровым сном младенца, прижимая к себе плюшевого гиганта Мотобота, игрушку из мультсериала его детства, называвшегося «Путешествие в страну псов». За довольно длинную жизнь некоронованного короля бронзы в его постели состарились восемь игрушек мотаботов. И всякий раз, когда на смену одряхлевшему другу Хубера приходил новенький, прежнего помещали в специальное хранилище, которое играло роль последнего прибежища всей колонии мотаботов. Мистер Хубер "Сэр", голос охранника прозвучал нерешительно, а их хозяин не проснулся. "Мистер Холбер", позвал охранник громче, и только после этого Эдгард отпустил плюшевого зверя и громко зевнув пробормонил: "Да чего? Поспать не даёт. Генерал Рамель на связи. А что ему надо?" Всё ещё не придя в себя, поинтересовался Эдгард. Он мне не сказал, недоумённо ответил охранник. Не сказал? удивительно прозвучало эхом на тихих хозяйских покоях. Ладно, иди на место, я отвечу. Охранник ушёл, и Хубер, включив ночник, взял трубку. Слушаю, гнусаво произнёс он. Это Эдгар? послышался обеспокоенный голос Ромеля. Ну да, или это не Эдгар? Я не узнаю вашего голоса, Эдгар. Это я, Фрэнсис. Если не верите, могу предъявить шрам на правой ягодице. Он остался у меня от кусаки кошки. Вы шутите, Эдгар? А вот мне не дошло так. Ну почему он всегда приносит какие-то проблемы? Почему? Подумал Хубер, затем тяжело вздохнул и спросил: "Что случилось?" И вам знакома имя Ник Ламберт? Ну да, после небольшой паузы признался Хубер. Его ищут. Ну и что? Очень может быть, что ищут. Я направил список всех, кто находился в конвое в бюро инюр коллеги, но возможно, не все родственники ещё извещены. Я не об этом. Ника Ламберта ищут в базах данных пилотов истребительной авиации. «А также уточняют, к каким частям был приписан истребитель «Интерфайтер» с полным указанием регистрационного бортового номера». «Ну и что?» «А то!» — голос Ромеля уже просто звенел от негодования и тайного недовольства. «Мог этот Микламберт управлять истребителем?» «Едва ли. Он окончил училище гражданских пилотов. С отличием это я точно знаю». «А вот и нет, дорогой Эдгар!» К взволнованной окраске голоса генерала добавилось только скрытого торжества. «Какой же он зануда!» Снова подумал Хубер и широко зевнул. «А вот и нет! Я выяснил это! Оказалось, что в летном училище Джуджройл на Кортисе читают дополнительный курс по пилотированию именно интерфайтеров. И стало быть, этот ваш ник работал на кого-то еще!» то и посадил его на истребитель. «Генерал», — остановил Ромеля собеседник, «этот интерфайтер находился на борту головного судна, на всякий случай. Видимо, Ник Ламберт воспользовался им, спасая свою жизнь». «Но значит, он не умер?» «Возможно, что и не умер». «Тогда нужно срочно найти его и узнать, что ему известно». Вы же понимаете, Эдгар, чем это нам грозит. Безословно, Франциско. Переправьте мне все данные, которые у вас есть, и мои люди решат эту проблему.